Василий Коростелев. Ловец, роман, серия Сибирский приключенческий роман, Москва, издательство Вече, 2015 год, категория 16+. Аннотация: Приморский край, Манчжурия. Забайкалье, конец 1920-х годов. Молодой сотрудник ОГПУ Константин Рукавишников в силу обстоятельств Направлен в командировку из Москвы во Владивосток. Обстановка в городе напряженная, банды с миллионки, имея своих осведомителей в системе госорганов, действуют нагло. Рукавишников принимает деятельное участие в разгроме одной из банд, а затем его назначают командиром ударной группы, действующей против хунхузов и контрабандистов. Немалую помощь ему в этом оказывает проводник Нанаец, местный шаман. Суры После успешного выполнения задания, Рукавишников едет в Москву за новым назначением, где знакомится с личным советником Сталина.